Глава 38. Они встали совсем рано. Она ещё среди ночи сказала, что в половине седьмого уйдет, иначе не вернется вовремя к себе в санитарный отдел. Будет еще совсем темно, сказал Сенцов. — Вот и хорошо. Под утро он два раза сквозь сон чувствовал, как она брала и поворачивала его руку и приблизив к глазам смотрела на светящийся циферблат часов. А в половине седьмого тихо науха сказала, что встаёт, и когда он в ответ обнял её, коротко и крепко прижалась к нему и так же быстро оторвалась. И в её движении было что-то так твёрдо решионное, что он не посмел удерживать её, а полежав несколько минут один, тоже поднялся и стал одеваться. Где твоя зажигалка? Посвети, я не найду ремень, сказала она, двигаясь в темноте. Он посветил и увидел, что она стоит уже одетая в полушубке твой ремень на кресле, сказал он. Я зажгу Катюшу. «Еще лучше. Он подошел к столу и зажег Катюшу. Ее ремень с пистолетом действительно лежал на кресле. Но Таня, взяв его в руки, не стала поясываться, а положила перед собой на стол. Опустилась в кресло и, глядя на стоявшего перед ней Сенцова, глубоко вздохнула. Если б ты знал, какая я счастливая и какая усталая. Ноги подкашиваются. Ну и приляг здесь хоть ненадолго вот так, одетая, сказал Сенцов, показывая на пустой диван Завалишина. Не стесняйся. все равно никто ничего не скажет. А я не стесняюсь, просто мне надо идти. Вот если опоздаю к девяти, как обещала Рослякову, тогда будет стыдно. А так пусть говорят, что хотят. И ты, что хочешь, говори, и что хочешь, думай. А я сейчас сам не знаю, что думать о тебе, сказал Сенцов и поколебавшись, добавил: По-моему, я люблю тебя. И она, заметив его колебания, чуть не спросила: а что будешь делать со своей памятью, тоже не знаешь, или уже придумал? чуть не спросила, потому что не могла переменить свое представление о нем с мыслью, что он мог так скоро забыть свою жену. Ну вот и посидела, так ничего и не спросив, сказала она и поднялась: "Я провожу тебя, а ты можешь?" Она не хотела просить об этом сама, боялась, что ему нельзя по службе. Пока могу до артиллерийских позиций. Возможно, от них пойдут в тыл обратные машины, тогда подсажу тебя и отправлю. Он подошел и тихо поцеловал ее. Она улыбнулась. Так виновато меня поцеловал, словно я ухожу на работу, а ты остаешься тут спать и бездельничать. Спать уже не придется, а бездельничать вполне возможно. Как рассветет, сдадутся наши фрицы, вот и будем бездельничать. А ты веришь в это? Она с Надеждой посмотрела ему в глаза. В смысле бездельничать, конечно, шутка. Так и так будет хлопот полон рот. А что сдадутся, вполне верю. Вчера они уже дрались, можно сказать, он так и не подобрал слова, чтобы объяснить, как вчера дрались немцы. Пошли. В соседнем подвале за столом спал Ильин, положив на телефон руку, словно больше надеясь на нее, чем на свой слух. Когда они вошли, он проснулся, сначала пошевелил рукой на телефоне, потом открыл глаза и спросонок качнулся. Я пойду провожу, кивнул Натаниос Сенцов. До артиллеристов, до огневых. Буду через тридцать минут самое большее. Ясно, Ильин встал. Здравствуйте. Таня заметила, что Ильин смотрит на нее, Шагнула к нему и первой протянула руку. И до свидания, и спасибо за все!» И Сенцов удивился той смелости и внутренней силе, с которой она это сказала. И ещё раз подумал, что хотя их швырнуло друг к другу прежде, чем они сами успели опомниться, он все равно уже любит эту женщину. А Ильин, который, наверное, ожидал, что нас насмутится сейчас утром его присутствие, смутился сам и неловко спросил: "Как хорошо у нас выспались? Хорошо?" «Серьезно и просто ответила Таня. И не оглядываясь, прошла через подвал впереди Сенцова. А когда вышли наружу, остановилась, протянула в темноте назад руки и найдя его руку, сказала: "Самой не верится, что я тебя все таки встретила". "Как будет дальше?" спросил он. "Не знаю. Куда нам идти? В эту сторону, да?" Они пошли, и она еще раз молча подумала. Не знаю. Не о своих чувствах к нему, а все о том же: сдадутся ли немцы или еще будут бои. Если будут, значит, ему опять воевать. И может быть уже сегодня через несколько часов. Эта мысль привязалась к ней, как проклятая в середине ночи никак не отвязывалась и в то же время эта проклятая мысль означала, что она счастлива, что у нее есть теперь на свете человек, ее человек, и она смертельно боится за этого своего человека. Ты спросил, как будет дальше, сказала она, отрываясь от этой одновременно и счастливой, и несчастной мысли о нем. Я сделаю все, чтобы видеть тебя каждый раз, как смогу, и я тоже, сказал он. Сказал весело и уверенно, хотя понимал, что за этим так просто сказанным каждый раз, как смогу, стоит бесконечное число раз не смогу из-за людей, из-за службы, из-за собственного понимания своего долга на войне. А все таки как здорово было услышать эти слова. Удивительно это дело остаться в живых и встретиться с женщиной и вдруг почувствовать в полную силу, что это значит остаться в живых. «Ну и как все таки все это будет у нас трезво говоря, мысленно остановил себя он. Но как раз этого сейчас и не хотелось, не трезво говорить, не трезво думать. Хотелось просто верить, что все будет хорошо. Она сказала ему ночью, что с самого начала просила Серпилина послать ее в полк в Санроту, и об этом можно попросить еще раз. Если не в Санроту, то хотя бы в Мецсанбат их дивизии. Наверное, он был обязан подумать, что работать в санитарном отделе армии безопаснее, чем в или в полку. Но он не подумал. В этой маленькой женщине было что-то такое, что не позволяло против ее боли бояться за нее того, чего она сама не боялась. Она споткнулась в темноте, и он поддержал ее, не дав упасть. "Да, ночи в январе длинные", сказала она. "А хотя сегодня уже февраль". И он подумал, что в самом деле сегодня первое февраля, значит, пошел уже двадцать третий день наступления. Позавчера иду, вижу лошадь с санями, на санях полковой миномет, а сзади топает солдат. Подошли к развилке, лошадь смотрю, пошла в одну сторону, а солдат в другую. Окликнул его, оказывается, заснул на ходу. Вот до чего люди устали и ты тоже, сказала она, потому что всю эту ночь и все это утро думала только о нем. Еще подходя к огневым позициям артиллеристов, они услышали, как невдалеке урчит полуторка. Наверное, водитель, пока выгружали снаряды, не хотел выключать на морозе мотор. Из темноты вышел знакомый Сенцову, командир дивизиона. "Богу войны", сказал Сенцов. "У тебя что, порожние машины назад пойдут?" Сейчас одна пойдет», — сказал командир дивизионов, вглядываясь в малопонятную ему маленькую фигуру рядом с Синцовым. «Все же, значит, пополнили тебя боеприпасами. «Все же пополнили. А ты чего? Хочу вот военврача, кивнул Сенцов на Таню, — посадить в кабину. Ей в санитарный отдел армии надо. До развилки довезут, Пойдем посадим, сказал командир дивизиона. Они подошли к полуторке. "Сажай", сказал командир дивизиона Сенцову и пошел вокруг кузова назад, туда, где слышались солдатские голоса.